Глава 2 Утро у Жени не задалось. Она проспала, забыла зонт, попала под дождь не взяла с собой перекус и теперь сидела голодная. Пара тянулась бесконечной риской. Женя скучала. Лектором по системам искусственного интеллекта оказалась бабушка-одуванчик. Она блеяла что-то с кафедры тонким глазком, и Женя с трудом сдерживала зевоту, уже не пытаясь следить за лекцией. Куда интереснее было смотреть в окно. Закатный час... Расцветил небо пурпурным и розовым, облил с золотым макушки берёз. На одной из них как раз замерла худенькая мальчишеская фигурка. Женя нахмурилась, гадая, как же подросток туда забрался и почему никто его не остановил. Она хотела было привлечь внимание к опасной ситуации, но разглядела одежду ловкача. Старомодные брюки, белая рубашка, распахнутый на груди жилет. Упади он с этой берёзы, ему ничего не сделается. Словно заметив, что за ним наблюдают, мальчишка поднял руку и помахал. Женя в ответ усмехнулась и перевела взгляд на часы. До конца пары оставалось полчаса. Одна радость — это последнее занятие на сегодня. После него она собиралась максимально быстро добраться до дома и наконец-то поесть. В ответ на её мысли желудок издал протяжный и тоскливый Урр. С Спарты впереди тут же послышались смешки. «Хочешь, я убью их?» Шея коснулась прохладное, почти невесомое дыхание, и руки тотчас покрылись мурашками. Когда-то давно Женя вздрагивала, когда он так делал, но потом привыкла. Она едва заметно качнула головой, отказываясь от столь щедрого, но жестокого предложения. «Точно?» Она кивнула, тут же притворившись, что словам лектора в такт. Выглядело это нелепо, и в аудитории зазвенел искренний смех. Другие студенты его не слышали, но ей было все равно. Женя улыбнулась и чуть развернулась так, чтобы видеть своего друга единственного, самого близкого и дорогого. И плевать, что мёртвого. Она знала его с шести лет, с того самого момента, как свалилась в подвал полуразрушенного особняка. Женя не помнила, зачем она вообще пришла к зданию, над забитой входной дверью которого висели две таблички. Первая: "Осторожно, аварийное состояние. Опасно для жизни". А вторая Внимание! Объект архитектурно-исторического наследия. Но зато помнила, что после того, как не увидела ничего замочную скважину, пошла искать другой вход. И нашла. Залезла через подвальное окно, царапая руки о холодный камень, и оказалась в тёмном грязном помещении. Больше всего она напоминала кухню. По центру покрытая пылью дореволюционная плита, железный камин подаль, какие-то банки, катки, чёрная сажа и прогнившая крышка погреба, на которую Женя наступила. Когда она очнулась, то рядом с ней на корточках сидел мальчишка. Он был так красив, что показался ей каким-то высшим волшебным существом. Тёмные, слегка вьющиеся волосы, Большие синие глаза в обрамлении длинных ресниц, точёные скулы и бескровные губы на бледном лице. «Ты ангел?» — мальчик удивлённо моргнул. «Ты меня не боишься?» Голос его прозвучал надломленно и хрипло. Женя отрицательно покачала головой, продолжая восхищённо его рассматривать. «А что это?» — она указала на синяки на его горле. Мальчишка отшатнулся, рука его дёрнулась прикрыть увечью. Но тонкие музыкальные пальцы не смогли стянуть воротник рубашки. «Я не ангел», — выдохнул он. «Я мертвец». «А почему ты тут?» «Призраки привязаны к месту смерти». «Глупости», — со свойственной детству категоричностью заявила Женя. «Пойдём, я уведу тебя отсюда». Её ввела. С тех пор они не расставались. Теперь ей было восемнадцать, а Григорию всё так же четырнадцать. И она чувствовала себя виноватой за то, что могла взрослеть, могла чувствовать, а он — нет. «Ты погрустнела?» Гриша заглянул Женю в глаза, и меж его бровей пролегла обеспокоенная складка. Отвечать она не стала. Вместо этого постучала ногтем по часам, показывая, что до конца пары осталась всего минута. «Подожду на улице». С этими словами призрак поднялся со стула рядом и направился прочь, пройдя сквозь стену. Виктор шёл по парку, наслаждаясь его спокойствием и тихим шёпотом крон. Солнце скрылось, но осенние сумерки разгонял тёплый свет фонарей. Воздух был влажным после дождя, на дорожках блестели лужи. Пару раз он не отказал себе в удовольствии наступить в воду, разбивая дрожащее отражение деревьев и неба. Настроение оставалось прекрасным, несмотря на длинный день. Веку стал, но за сегодня он не увидел никого, кого не должно было быть среди живых, ни одной души. Редкая удача. В такие моменты. Ему хотелось поверить, что он вообще их не видит. Виктор свернул на узкую дорожку и почувствовал, как что-то изменилось. Ощущение было странным, но таким сильным и резким, что волоски на руках встали дыбом, а вокруг, будто бы потемнело. Дернув плечами, вик упрямо пошел дальше. Конечно, потемнело. Здесь фонари реже стояли. И все же. Каждый шаг отдавался холодком в солнечном сплетении. С каждым шагом тени вокруг будто бы сгущались, и обвинять во всём городское освещение становилось всё сложнее. Виктор уже собрался повернуть назад, как заметил впереди невысокую фигурку, которую тут же узнал по розовой шевелюре. Девчонка съёжилась около лавочки, закрывая голову руками, а над ней нависала... «Нет, нет, нет!» Вверх по позвоночнику попал льдистый ужас, а мир сузился. Его будто бы стёрли по краям чёрным ластиком. «Только не это!» Рядом с девчонкой застыла фигура в белом платье с серой, растрескавшейся кожей. Даже не видя её лица, Виктор знал, это та самая, вчерашняя, со сгнившими губами и пустыми глазницами, и она пришла забрать чью-то жизнь. Вик сделал бесшумный шаг назад, потом второй, третий, но никак не мог отвести глаза от ужасной картины. Монстр издал шипящий стон и склонился ещё ниже. Девчонка заскулила от ужаса, и Виктор увидел, как побелели её тонкие пальчики. Четвёртый шаг. Только бы оно меня не заметило, только бы не заметило. Одна и та же мысль билась вместе с пульсом всё быстрее и быстрее. Девчонка повернула голову, и Виктор понял, что пятого шага не будет. Если он уйдёт сейчас, то отнятая жизнь будет на его совести. А эти глаза, полные безумной надежды, он просто не сможет забыть их забыть свою слабость и трусость. Первый шаг дался Вику с трудом, второй легче, третий ещё легче. А на четвёртом он побежал. Побежал навстречу монстру из ночных кошмаров и своей судьбе, даже не зная, что будет делать, когда добежит. Отец. О, этот виноватый тон. По его оттенкам становилось ясно, насколько большой проступок совершил сын. Разбил машину, попался с травкой, проститутка вытащила кошелёк, пока он лежал в пьяном угаре. Однако такого голоса Пётр Игоревич от своего первенца ещё не слышал, дрожащего, жалкого, испуганного. Он сдвинул брови, отчего стоящий перед ним юнец, двадцать пять всего-то, задрожал, словно щенок, над которым занесли палку. «Я не хотел!» — проскулил Александр. «К сути!» — отрывисто бросил Пётр и посмотрел на часы. Золотой браслет свободно охватывал тонкое жилистое запястье. До звонка губернатора оставалось восемнадцать минут. Не хватало ещё всё это время слушать блеяние непутевого мальчишки. «Я!» — Александр запнулся и побледнел, будто слова застряли у него во рту но одного взгляда хватило, чтобы он выпалил. «Я убил девушку!» На остром и желчном лице Петра Игоревича промелькнуло удивление. По мнению горешка старшего Александр был бесхребетной мямлей. Сколько усилий потрачено, чтобы воспитать из него настоящего мужчину. Сильного, решительного, готового идти по головам ради своей цели. Ничего не получилось. Сашенька, как называла сына жена, оставался слабым и ведомым. И приносил больше проблем, чем пользы. «Какая-то шлюха!» Горешка-младший медленно повернул голову вправо-влево. Плечи его вздрогнули. «Как это случилось?» «Я... мы...» Просто хотели развлечься. Щека Петра дёрнулась. Он кинул быстрый взгляд на правую кисть. На ней не хватало мизинца. Он не понаслышке знал, какими мстительными тварями могут быть женщины. Особенно после смерти. Пошёл прочь! На бледных щеках сына выступили красные пятна, будто его охлистали по лицу. Губы приоткрылись, может, снег готова была сорваться мольба или ругань, но он не произнес ни того, ни другого. Просто развернулся и вышел. А Петр откинулся на спинку кресла. Гладкая коричневая кожа обивки скользнула по шрамам на затылке, вызвав противную дрожь. А ведь он даже не убивал ту девушку, не говоря уже о групповом изнасиловании. Просто бросил, когда подвернулась возможность сойтись с другой. Дочь областного прокурора — более перспективная партия для будущего чиновника. А бывшая как-нибудь переживёт. Не она первая, не она последняя, кто остался без мужика, но с пузом. Пётр думал, что большой беды не будет, поплачет да успокоится. Но Аля не успокоилась а упокоилась, шагнув под поезд. А потом вернулась, злее самого лютого зверя, страшнее самого жуткого ночного кошмара. Он до сих пор помнил её искорёженную фигуру. Она передвигалась на руках и ногах, как какое-то мерзкое насекомое. Огромный живот выпирал вверх, голова вывернулась так, что лицо оказалось перевёрнутым. Её милое, нежное лицо с розовыми губами. Тогда, увидев Петра, она улыбнулась, показав мелкие и острые зубки. Они-то и оставили его без мизинца. С изорванным затылком. Пётр считал, что легко отделался. Ведь он остался жив, а указатель, который явился в тот момент, когда Аля готовилась оторвать бывшему возлюбленному голову, нет. Зазвонил телефон. Пётр провёл ладонью по лицу, стирая липкую паутину воспоминаний, и потянулся к трубке. Стоило сосредоточиться на работе, а уже потом заняться поиском того, кто избавит Сашеньку от последствий его забав, вышедших из-под контроля. Рюкзак с хрустом впечатался в голову чудовища, отчего та дёрнулась. Переродившаяся душа повернулась к Виктору и зашипела. В без бездне её глазниц зажглись алые угольки. «Беги!» — крикнул Вик. Но Женя и сама знала, что делать. Едва монстр отвлёкся, как она на коленях поползла ему за спину, а, удалившись на приличное расстояние, остановилась и поднялась на ноги. Теперь страшилище стояло между ними, поворачивая морду только одному, то к другому, и не знала, на кого напасть первым. Едва она делала шаг к Виктору или к Жене, как один из них отвлекал его внимание на себя. Чего она не убегает? Сам Вик так бы и поступил, выпади ему шанс. Но девчонка явно считала, что это будет нечестно и неблагородно. Поэтому стояла, сжав кулаки. Переродившийся первой, Надоело топтаться на месте. Она сделала выбор в пользу Виктора, после чего, уже не отвлекаясь на крик Жени, кинулась к нему. Вик совершил ошибку, посмотрел душе в глаза. И тело его неожиданно стало тяжёлым. Руки безвольно повесли вдоль туловища, а ноги подкосились. Словно со стороны он наблюдал, как падает, а монстр летит к нему в длинном прыжке. «Мне крышка!» Мысль всплыла, словно пузырёк воздуха со дна глубокого пруда. «Так глупо!» «Гриша! Гриша!» «Какая звонкая!» — вяло подумал Вик. Он не почувствовал ничего, когда упал и ободрал щёку агравий. «Интересно, кого она зовёт?» «Уж точно не меня!» Перед глазами появились чёрные старомодные ботинки. Они мелькнули и пропали. А следом в животе разорвалась бомба боли. Чувства разом обрушились на Виктора. Он задохнулся и дёрнулся, ощущая, как снова куда-то летит. Теперь уже в сторону. Полёт остановила живая изгородь. Забарахтавшись и обдирая ладони о колючей ветке шиповника, Он вывалился из кустов и с трудом приподнялся. На том месте, где Вик только что лежал, словно безвольный куль с мясным подношением для кровожадной твари, схлестнулись уже два монстра, напавшие на девчонку и ещё один. Виктор потрясённо наблюдал, как хрупкий подросток ухватил за горло первое чудовище и приподнял над землёй. Руки незнакомца были чернее сажи, кисти вытянутые а ногти переходили в длинные и острые когти. «Думал и от меня так просто избавиться», — прорычал он, лицо его исказилось, скулы заострились ещё больше, а клыки удлинились так, что мешали закрыть рот. Второй монстр только и мог что скрести ногтями и извиваться, пытаясь освободиться. «Никто не смеет трогать мою Женю!» цедил чудовищный подросток. «Помоги!» Виктор опешил. «Кому это он?» Но ответ пришёл быстро. До монстров добежала девчонка, которую он пытался спасти. Её розовые волосы растрепались, щёки блестели от слёз, но в глазах больше не было ужаса. Она уверенным жестом положила ладони на спину пойманного монстра и прикрыла глаза хрустнула. Переродившаяся в руках подростка обмякла, перестав дёргаться. Он разжал пальцы, и чудовище мешком рухнуло на дорожку. Миг, и её серая кожа окуталась серебристой сетью, а после тело развеялось пылью. «Спасибо, что помог Жене». Мальчишка подошёл к Виктору и протянул совершенно нормальную, ни чёрную и ни когтистую руку. Вик посмотрел на неё с сомнением, а потом поднялся самостоятельно. Подросток склонил голову к плечу, и по его тонким, бескровным губам скользнула усмешка. «Значит, ты тоже видишь души?» Она вся лучилась удивлением и радостью, не презрением, как тогда, как он впервые ей улыбнулся, ни мольбы в глазах. Ещё минуту назад — полных слёз. Она вообще нормальная? Конечно, видящая редкость, но найти их не так-то и сложно. Указатели всех собирает в своём интернате. Или она сама по себе. Впрочем, какая разница? Что не так с этой дурной девчонкой, если вся жизнь Вика, которую он так старательно выстраивал и оберегал, пошла трещинами? «Нет», — буркнул он, чувствуя, как скрипит на зубах песок. «Не то дорожки, не то его раскрошившегося секрета. Я видел только монстра, а монстра может увидеть любой». Десять лет Вик отводил глаза, смотрел мимо душ. Десять лет он притворялся, бодил за нас и родителей, и указателей. Десять лет он был нормальным. И вот теперь всё рухнуло. Он вляпался так, что макушки не видно. Дрался с переродившейся, смотрел на призрака. Теперь ему не скрыться. Души почуют его дар, будут ходить за ним по пятам, не оставят в покое ни на миг. В отличие от живых, те станут шарахаться от него, как от чумного. Все его друзья — знакомые, одногруппники. Вик будто бы видел, как меняется их лица, как под обычными дружелюбными и заискивающими выражениями проступает страх. Его замутило. Он поспешно направился к брошенному на дорожке рюкзаку, слыша позади шаги девчонки и её спутника. Как он там сказал, «Не смей трогать мою Женю». Получается, они давно знакомы. Вик закинул рюкзак за спину и оглянулся. Девчонка и её друг-призрак стояли рядом. Больше никого на дорожке не было. Выглядела Женя совершенно нормально. Если не считать радостного блеска в глазах и улыбки, которая то и дело касалась её губ. Ни значка видящей, ни ксива указателя. Но может они просто где-то в сумке или в кармане? «На службе она или нет? С ними она или одна?» «Меня Женя Скворцова зовут?» — произнесла она. «А тебя?» Вик посмотрел на стоящего рядом с ней подростка. Распахнутый воротник белой рубашки обнажал его шею и уродливые багрово-лиловые синяки. Когда-то этого мальчика с лицом ангела задушили, а теперь он, получается, таскался за ней. Выглядел как обычный призрак, но его руки ведь только что были чёрными, а губы распирало от клыков. Указатели вряд ли бы стали терпеть такое рядом. «Не твоё дело!» — наконец ответил Виктор и, отвернувшись, пошёл прочь. Женя нахмурилась. Сияющий взгляд померк. Этот парень был не первым, кто отвернулся от неё, узнав о том, что она видит души но первым, кто притворялся, будто душ рядом нет. Она смотрела ему вслед, пока темнота не поглотила его, и только потом пошла домой. Гриша не отставал ни на шаг. Когда скрылась и эта парочка, из тени деревьев вышел мужчина, чьи руки до плеч покрывали шрамы. Он изучил место, где рассыпался в прах один из монстров, одобрительно хмыкнул, а потом прошелся вдоль кустов шиповника. Что-то в траве, рядом с краем гравия, привлекло его внимание. Он присел на корточки и снова хмыкнул, подняв корочку студенческого билета. Значит, Виктор Коскинин? Отлично.